Страх с каждым днем растет, и чтобы избавиться от него, ребенок начинает занимать позицию самообороны. И тогда возникают конфликты с учителем, активом класса, родителями. Требования, которые ему предъявляются, кажутся непосильными, невыносимыми. Ребенок страдает от того, что оказывается в моральной изоляции, он не защищен. Если ребенок не помогает вам в домашних заботах, может быть несколько причин. Он не умеет делать того, что от него требуют, он не приучен к труду, его долгое время не привлекали к домашним заботам. Причиной может быть и наметившаяся семейная разобщенность. Каждый живет своей замкнутой внутренней жизнью. Если ваш ребенок хорошо учится, но грубит вам, значит в ваших отношениях наметилась неправильная линия. Надо установить причину изменившихся отношений, в противном случае эти отношения могут рано или поздно сказаться и на учении. Может быть и иная картина. Ребенок плохо учится, избегает помогать дома и при этом сохраняются добрые отношения. Правда, от этих хороших отношений никому не легче. а все же в добрых отношениях есть нечто положительное. В том смысле, что они могут стать той ступенькой, на которой развернется подлинно деловое, то есть трудовое общение. Могут быть и другие причины, связанные с нарушением здоровья и самочувствия ребенка. В таких случаях надо, естественно, обращаться к врачу. Опыт показывает, что трудный ребенок, если здоров, становится трудным тогда, когда обнаружилось отставание в учебе. Поэтому развитие ваших дальнейших отношений с сыном или дочерью будет зависеть от того, как вы организуете их продуктивную деятельность и, прежде всего, учебную. Войдите в круг забот вашего ребенка. Большинство родителей допускают одну и ту же ошибку. Вместо помощи поток требований «Садись за уроки. Когда же ты начнешь заниматься?» В ответ привычные детские оправдания «Да успею». или «сейчас», или «а нам ничего не задавали». Лучше сказать, ну-ка давай посмотрим, что надо делать по русскому языку. Так, упражнение? Хорошо. Сколько надо времени, чтобы выполнить? Полчаса. Прекрасно. А что по арифметике? Две задачи. Какие? Ах, вот эти. Ну, попробуй сам. Если не сможешь, вместе подумаем. Родитель, если он хочет, чтобы ребенок хорошо успевал, должен знать современную программу обучения. По крайней мере, программу начальной школы. Если ребенок хорошо усвоил программу начальной школы, в нем непременно должны выработаться и навыки систематических занятий, и привычка к умственному напряжению, и забота о своем престиже среди учеников. Если вы хотите помочь своему ребенку, вы обязаны изучить Тот круг забот, в котором он живет. Вы должны знать требования, предъявляемые к вашему ребенку школы. Есть матери, у которых начальное образование, но они все же занимались с детьми и не только контролировали, но и помогали им. Фактически они вместе учились. Вместе осваивали новый курс обучения. Конечно, это тяжело, но это крайне необходимо. Процесс образования – самое трудное дело в жизни человека. Поэтому в трудном деле нельзя покидать ребенка. Начинайте с малого. Поставьте первой своей целью вселить в ребенка хотя бы какое-то чувство уверенности в свои силы. Постарайтесь найти такое учебное занятие, чтобы пробудился в нем хотя бы маленький интерес к предложенному делу. Если ребенок слаб в арифметике, Постарайтесь порешать с ним задачи, которые ему были бы под силу и раньше. Первое ваше педагогическое усилие должно быть направлено на то, чтобы ребенок справился с заданием, а затем регулярно делал уроки. Если ваш ребенок отстал по истории, природоведению, географии, попробуйте заинтересовать его таким образом. Загляните предварительно в программу, вникните в то, что им задают надо. Сходите в библиотеку, возьмите книги по той теме, которую изучает ваш ребенок, прочтите хотя бы несколько глав, расскажите ребенку о том, что вы узнали, зачитайте ему наиболее яркие места».